Глава 14 Первое, что бросилось мне в глаза, когда я вошла в ресторан «Бакалейная лавка», была стена банок с оленями на полке с подсветкой над открытой кухней, к которой можно подобраться по вращающейся лестнице. Банки были аккуратно расставлены в соответствии с цветом их содержимого слева направо, от темно-красных перцев до бледно-зеленых помидоров. Еще не отведав первого кусочка, я знала, что это будет мой новый любимый ресторан». «Ты бывала здесь раньше?» — спросила Джейн, когда Джек назвал наше имя молодой женщине, которая стояла у входа в ресторан, встречая посетителей. «Нет, это было предложение Томаса». «Понятно, он гурман». Я повернулась к ней. «Томас? Детектив Томас Райли?» «Я думала, он больше любит пончики и пиво». Джейн послала мне испепеляющий взгляд. «Почему? Потому что он детектив?» Это не было оскорблением. Некоторые из нас считают пончики деликатесом. Она сокрушенно покачала головой и вернулась к изучению столов и сидящих за ними людей. Когда мы встречались, он всегда водил меня в самые новаторские рестораны. знал, как правильно подобрать вино и все такое прочее. Одна из его сестер работает шеф-поваром в Новом Орлеане и обучалась у самого Эмерила. В юности она проверяла все свои рецепты на Томасе, так как он был самым младшим и не разбирался в таких вещах. Вот сюда. Мы направились вслед за Хостас, и рука Джека легла мне на спину. Джейн громко ахнула. Этого было достаточно, чтобы предупредить меня, что мы приближаемся к нашему столику и что Томас уже там. «Сделай глубокий вдох и говори медленно», — понизив голос, сказала ей я. Джейн согласно кивнула. Выражение ее лица было похоже на то, какое бывало у Джей-Джея, когда ему говорили, что пора купаться. Томас встал, чтобы отодвинуть для нее стул. Джейн улыбнулась ему. Улыбка осталась на ее лице, пока Джек усаживал меня. Затем мы взяли из рук официанта меню. «Рад снова видеть тебя, Джейн», — сказал Томас, разворачивая салфетку и кладя ее себе на колени. «Я не знал, что ты будешь здесь, но я рад тебя видеть». Джейн укоризненно посмотрел на меня. «Извини, я, должно быть, забыла», — сказала я, теребя свою салфетку, — Я просто подумала, учитывая то, что мы будем обсуждать, что Джейн должна в этом участвовать, как и Вероника. Но у нее годовщина свадьбы, и у них с Майклом другие планы. Я не стала добавлять, что не хочу, чтобы при нашем разговоре присутствовал Майкл. Хотя мы объявили своего рода перемирие, его сомнения в моей способности найти ответы и его нетерпение закончить расследование смерти Адриены слишком отвлекали. Я расскажу Веронике позже, и пусть она сама решает, чем из этого она захочет поделиться со своим мужем. В ответ на мою откровенную ложь о том, что я забыла рассказать Томасу о Джейн, Джек толкнул меня под столом ногой, но я его проигнорировала. «Итак», — бодро сказала я, — «мне не терпится услышать все, Томас, но сначала, может, закажем еду, я умираю от голода». Я открыла свое меню, Оно оказалось поделено на такие разделы, как блюда из овощей, морепродуктов и мяса. Я изучила все полезные для здоровья варианты, и мое сердце упало. У меня тотчас возникли сомнения по поводу того, что это будет мой новый любимый ресторан. Но стоило мне заглянуть в раздел «Десерты», как мое настроение тотчас же устремилось вверх. «Давненько я здесь не был», — признался Джек. «Что порекомендуешь?» «Все», — ответил Томас. «Шеф-повар Кевин Джонсон. Знаменит чудесами, которые он творится с овощами. Но в меню любое блюдо — чудо». Томас открыл меню и пробежал его глазами. «Я бы предложил поделиться несколькими закусками, при условии, что одна из них — жареные устрицы. И я очень рекомендую в качестве основного блюда цельную рыбу, приготовленную на открытом огне». «Я не против». Джек наклонил голову в мою сторону. «Но Мелли не любит делиться едой. Поверьте мне, у меня на руках остались шрамы, отколотых ран, подтверждающие это». Зная, что только половина его заявления была выдумкой, я сердито посмотрела на Джека и перевела взгляд на Джейн. Она продолжала улыбаться и кивать, как болванчик. Я подняла под столом ногу, чтобы дать ей быстрый, но сильный пинок, чтобы она прекратила. Томас тихо ойкнул и наклонился, чтобы потереть ногу. «Извините», — улыбнулась я, — «я нечаянно». Я повернулась к сестре. «Ты не против, если сначала мы поделимся закусками, а затем закажем рыбу для всего столика?» Она дважды кивнула. «Хорошо», — сказала я. «Давайте». «Но я бы хотела заказать себе устрицы», и можно я закажу себе на десерт батончик с арахисовым маслом? Не хотелось бы, чтобы они закончились до того, как мы закончим ужин. Чувствуя на себе три пары глаз, я осторожно отодвинула меню, чтобы показать, что решение принято. — Я проголодалась, — повторила я. Тома заказал газированную воду с лаймом для Джека и вино для остальных. После нескольких попыток Джейн смогла присоединиться к светской беседе, пока не принесли основное блюдо и официант не покинул нас. Джек поставил стакан с водой и повернулся к Томасу. «Вам удалось узнать что-нибудь о том, кто отправил это сообщение Мелли?» «Да, удалось». Томас положил в рот кусок рыбы под названием полиприон и, закрыв глаза, медленно его проживал. а когда проглотил, добавил. Но это оказалось не так полезно, как я надеялся. Что ты имеешь в виду? Джейн не торопилась, четко произнося каждое слово, как мы и тренировались. Последний раз номер телефона принадлежал таксофону-автомату, который стоял в вестибюле общежития буэст Его там больше нет. И номер не был переназначен. «Телефон-автомат? Но вы же не можете отправить сообщение с телефона-автомата?» «Вы также не можете отправить сообщение с телефона, которого больше нет», — добавил Томас. «Это общежитие, в котором жила Адриэнна и где было найдено ее тело», — пояснила я Джеку. «Ее соседка по комнате когда-нибудь была подозреваемой?» — спросил Джек. «Нет». — Томас сделал глоток вина. Те выходные она уезжала домой к родителям в Атланту. У нее надёжное алиби. Сейчас она живет в Саммервиле, и я съездил туда, чтобы с ней поговорить. Хотел проверить, вдруг она вспомнит что-то такое, о чем раньше не сочла нужным упомянуть. И Джейн отлично справилась с односложным словом. Она вновь подтвердила, что Адриэнна не ссорилась со своим парнем, что у нее было много друзей, И, насколько ей известно, ни одного врага, но она упомянула кое-что, чего не было в полицейских отчетах на момент убийства. Мы втроем одновременно подались вперед. Возможно, она не ссорилась со своим парнем, но соседка по комнате помнит, как за неделю до ее смерти Адриана несколько раз спорила с кем-то по телефону. «С кем?» — уточнил Джек. кладя руки на стол. Я уставилась на его левую руку. На ней не было золотого обручального кольца, которое она делала ему на палец в день нашей свадьбы. Я не была уверена, это что-то новое, или же он не носил его несколько месяцев, а я просто отказывалась замечать. Это не первый раз, когда я намеренно в упор не замечала очевидных вещей. Я сделала большой глоток из бокала, Надеюсь, что это поможет успокоить боль, которая уже начала распространяться по всему моему телу. «Ее сестра», — сказал Томас, и его голос вернул меня к разговору. «Вероника?» — уточнила Джейн, освоив вопрос из одного слова. Томас кивнул. «Да». Линда, соседка по комнате, сказала, что, похоже, Адриэнна собиралась сказать Веронике что-то крайне важное. но она не хотела делать это по телефону. Каждый их разговор был одинаковым. Адриэна говорила Веронике, что должна увидеться с ней, чтобы сказать ей лично, на что Вероника отвечала, что если она не может сказать ей этого по телефону, то им придется дождаться выходных, потому что ее поджимают сроки выполнения какой-то учебной работы, и она не может уйти, чтобы встретиться с сестрой. Джек побарабанил пальцами по столу, что он обычно делал, когда думал, но теперь, когда я заметила отсутствие у него обручального кольца, мне показалось, что он просто разминает пальцы, чтобы проверить, каково его безымянному пальцу без лишней обузы. И они встретились? — спросил он. Томас покачал головой. Нет, Адриана была убита в ту пятницу, Вероника больше никогда не видела ее живой. У меня в голове промелькнула сказанная Вероникой фраза. «Я не могу подвести ее еще раз». Я откусила большой кусок рыбы и, пока медленно жевала, задумалась. Вероника была моей подругой, и я не собиралась раскрывать ее секреты, предварительно не поговорив с ней. «Это ужасно». Джейн положила вилку на тарелку и, прижав обе руки к сердцу, откинулась на спинку стула. Теперь, когда она была сосредоточена на предмете обсуждения, а не на томасе, она могла говорить нормально. Неудивительно, что она так отчаянно хочет узнать, кто убил Адриену. Вероятно, она чувствует себя виноватой. Я сделала еще один глоток вина. Джек продолжал барабанить пальцами по столу. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не шлепнуть ему по пальцам. Наконец, мы закончили основное блюдо и официант унес пустые тарелки. «Есть что-нибудь новенькое по выпускному альбому и проигрывателю компакт-дисков?» — спросил Джек. «Есть», — сказал Томас, наблюдая, как наш официант ставит передо мной мой батончик с арахисовым маслом. Я единственная из нас четверых заказала десерт. Я держала ношу и вилку так, чтобы все их видели и серьезно отнеслись к недавнему предупреждению Джека. Томас продолжил. «Вот почему я хотел встретиться лично, а не рассказывать все это по телефону. Я надеялся, что здесь будет Вероника. Она не отвечала по мобильному телефону, а когда я позвонил на домашний, мне ответил Майкл. Я сказал ему, что у меня есть новая информация и попросил, чтобы Вероника мне перезвонила, но она так и не сделала этого». Немного поколебавшись, Я положила в рот первый кусочек десерта и сказала. У нее вечер свидания с Майклом. Вот почему. Он кивнул. «Может быть, я попробую еще раз завтра. Мне также нужно спросить ее об участии Андриэны в парусной команде. Ее имени нет в списке, но я почти уверен, что это она изображена вместе с командой на фото в ежегоднике. Если она была в составе команды, Это могло бы послужить совершенно новым источником людей, с которыми мне следует поговорить. При условии, конечно, что это она. Похоже, никто из членов команды не был допрошен после убийства. «Это определенно что-то новенькое», — сказал Джек, взглянув на мою тарелку с десертом. «Я пододвинула ее, на дюйм ближе к себе». Томас между тем продолжил. «Мы также обнаружили...» на проигрывателе компакт-дисков, новый отпечаток пальца. Я его заново основательно перепылил, хотя, если учесть, в скольких руках он побывал, у меня были сомнения, что мы найдем что-нибудь полезное. Но я подумал, что если мы собираемся возобновить это дело, нам нужно испробовать все средства. «И?» — спросила Джейн. Томас посмотрел на нее и улыбнулся. И я был прав. На внутренней стороне крышки есть единственный очень четкий отпечаток большого пальца. Но человек обычно редко к ней прикасается. Вероятно, именно поэтому он остался незамеченным. Я сравнил его со всеми другими отпечатками, обнаруженными в первый раз, и он определенно новый. Сейчас я прогоняю его через систему дактилоскопического учета. Вдруг он уже где-то засветился. А если у этого человека хотя бы раз брали отпечатки пальцев, мы узнаем, кто это такой. Джек перестал барабанить по столу и взял свою чашку кофе без кофеина. Его вариант десерта. Вы помните, чьи отпечатки пальцев были идентифицированы изначально? Томас кивнул. Да, во-первых, самой Адриэнной. Затем ее соседки по комнате Линды, которая любила брать взаймы ее плеер, а также бойфренда Адриен Криса Келли. Иногда он болтался в их комнате, слушая музыку, пока Адриена была на занятиях. Как я уже сказал, у Линды было надежное алиби, как у Криса. Я посмотрела на Джейн, та сделала глубокий, успокаивающий вдох. А как насчет компакт-диска? Того, на котором был... «О, Супермен, ты нашел его?» «Он есть в инвентарном списке, но его не нашли. Возможно, его не вернули на место. Или кто-то взял его себе. Или же его намеренно уничтожили из милосердия», — сказала я. «Никогда об этой песне не слышал», — признался Джек, опуская чашку на блюдце. «Считайте, что вам повезло». Я удивленно обернулась на Майкла, который стоял за моим стулом. Джек встал и протянул руку. «Майкл, рад вас видеть. Вероника с вами?» Пошла припудрить нос. «У нас годовщиной, мы решили себя побаловать. Мы только что выпили в обычном, а теперь готовы ужинать». Он внимательно посмотрел на Томаса, а затем на остатки нашего ужина. Это была деловая встреча или знакомство со здешней кухней. Понемногу и того, и другого, — неопределенно произнес Джек. Мы бы пригласили вас присоединиться к нам, но мы уже заканчиваем. Жаль, Майкл переключил внимание на меня. Мне нужно поговорить с Мелани о сроках выставления нашего дома на продажу. У меня такое впечатление, что этот ремонт никогда не закончится. Я отодвинула стул, встала и положила салфетку на сиденье. Просто позвоню Джоли в мой офис, и мы договоримся о встрече. У меня там все данные о продажах. Если не ошибаюсь, у меня есть несколько опций в конце недели. А теперь извините меня. И меня тоже, — сказала Джейн, отодвигая стол. Джек остался стоять, а когда мы вышли из-за стола, чтобы найти дамскую комнату, Томас тоже встал. Пока мы шли, Джейн толкнула меня локтем в бок. «Ты думаешь о том же, что и я?» «Если ты о том, что это прекрасная возможность побыть с Вероникой наедине, то да. Мы застали Веронику у раковины, где она подкрашивала губы. Наши взгляды встретились в зеркале, и она с улыбкой обернулась. «Какой приятный сюрприз!» — сказала она, сунув помаду в сумочку и захлопнув ее. «Это да», — согласилась я. Мы как раз заканчивали трапезу, когда Майкл подошел поздороваться. Он хочет назначить мне встречу, чтобы обсудить, как нам ускорить процесс продажи. Обещаю придумать еще пару-тройку препятствий, которые я могу упомянуть на встрече, но и ты также должна придумать несколько. Похоже, мы нашли еще пару лик, которые помогут нам продвинуться в расследовании смерти Адриэны, но нам требуется больше времени». Глаза Вероники вспыхнули интересом. Что вы узнали?» «Вообще-то не мы, а Томас», — сказала Джейн, не заикаясь и чувствуя себя вполне уверенно. Правда, ее щеки покраснели, когда она произнесла имя Томаса. Он нашел на внутренней стороне крышки плеера новый отпечаток пальца, так что есть надежда. Он также думает, что заметил Адриэну на фото парусной команды, но ее нет в списке команды под фотографией. Вероника пару секунд молчала. Я почти забыла. Адриана не была в команде, но у нее было много хороших друзей, как юношей, так и девушек. Она обожала парусный спорт и тащила маму, папу и меня на каждую регату посмотреть соревнования. Но под парусом сама она не ходила. В нашей семье никогда не было таких денег. Вместо этого она стала своего рода неофициальным менеджером команды. Послышался шум, спускаемый в унитазе воды, и из одной из кабинок вышла женщина. Мы подождали, пока она вымоет руки и уйдет, а затем продолжили наш разговор. «Ты должна сказать об этом Томасу», — сказала я. Он не смог найти в деле Адриены ни одного протокола допроса членов парусной команды, так что это может быть новой информацией. Вероника кивнула, ее лицо озарилось надеждой. «Я позвоню ему завтра». Я не смогу поговорить с ним сегодня вечером. Джейн подняла руку. Мы в курсе. Не переживайте. Спасибо. Вероника сунула под мышку сумочку и приготовилась уйти. Еще одна вещь, сказала я, когда мы были в общежитии Адрианы, Ты сказала мне кое-что, о чем я хотела тебя спросить. Вероника закрыла глаза, быстро вздохнула и посмотрела мне в глаза. Я сказала, что не хочу подводить ее еще раз. Я кивнула. Что ты имела в виду? Она ответила не сразу. В дни предшествовавшие ее смерти, она несколько раз звонила мне, просила меня встретиться с ней, сказала, что ей нужно сказать мне что-то важное. — И вы не приехали к ней, потому что у вас на работе была запарка, — мягко предположила Джейн. Увидев испуганный взгляд Вероники, я пояснила. «Это нам сказал Томас. Он поговорил с соседкой Адриены по комнате Линдой. Вероника кивнула. Она сказала, что хочет сообщить мне что-то важное, но может сделать это лишь приличной встрече». «И ты понятия не имеешь, о чем это было?» — спросила я. Вероника покачала головой. «Ни малейшего. Она всегда была немного склонна к драматизму, поэтому я не думала, что это на самом деле так срочно, как она говорила. «Вы не виноваты», — спокойно сказала Джейн, обняв Веронику. «Вы понятия не имели. Единственная вина лежит на человеке, который ее убил. Ни не на ней, и не на вас. Мы обещаем вам, что найдем виновного, и кто бы это ни был, он предстанет перед правосудием». Я посмотрела на сестру с новой признательностью, Я была мастер по части электронных таблиц и выстраивания логических цепочек. Но первые инстинкты Джейн были связаны с личными последствиями. Не то, чтобы я не понимала эмоциональных сторон утраты близкого человека, просто я росла в иной атмосфере и не научилась открыто выражать свои эмоции. За последние несколько лет, с тех пор, как в мою жизнь вошли Джек, Нола и мои родители, Я была вынуждена пройти ускоренный курс. Я до сих пор страдала от того, что меня резко вытолкнули из моей уединенной жизни в мою нынешнюю семейную, полную эмоциональных желаний и потребностей других людей. Я прочистила горло. «Я хочу вернуться на твой чердак и задать Адрине вопросы. Когда это можно сделать так, чтобы у Майкла не было дома? Я дам тебе знать». «Может, сразу после нашей встречи Майкл очень торопится вернуться в офис. Он терпеть не может, когда его отрывают посреди рабочего дня». «Звучит заманчиво. Просто позвони мне». Джейн снова обняла Веронику. «Идите и наслаждайтесь ужином. Хорошо? Из годовщины годовщиной вас». Вероника улыбнулась и попрощалась. «Я уже собралась было предложить Джейн воспользоваться удобствами, раз уж мы там были». когда замок на одной из кабинок щелкнул, и дверь открылась. «Мэл, а никакой приятный сюрприз!» нахально произнесла Сьюзи Дорф, подходя к раковине. Она принялась мыть руки, как это делает хирург, терла между пальцами и вокруг кончиков. Это было в ее духе, который, в свою очередь, соответствовал ее журналистской профессии. Обстоятельный, дотошный, навязчивый. Лично меня это в равной мере и впечатляло, и раздражало, особенно когда ее туннельное зрение было направлено на меня. «Сьюзи! Какая приятная неожиданность!» «Рада вас видеть!» Я схватила Джейн за локоть. «Я бы с удовольствием осталась и поболтала с вами, но мы обе уже уходим». Вытирая руки, Сьюзи повернулась ко мне. «Разве вы не читали мои сообщения?» За последнюю неделю я отправила их вам как минимум десяток. Правда, я была так занята, что, возможно, пропустила. Вы задолжали мне интервью, помните? Вы обещали. Еще до всей этой истории с кладбищем Галленхолл. Теперь это устаревшие новости, поэтому я прошу эксклюзив об охоте за новым кладом, о чем сейчас гудит весь интернет. Эксклюзив? Интервью? то, которое мы запланируем прямо сейчас, пока у нас обеих с собой телефоны, так что у нас не будет никаких пропущенных сообщений. Я не... Я умолкла, вспомнив момент, когда я стою в саду за домом, почувствовала присутствие Луизы. Почувствовала ее тонкое напоминание о приоритете семьи. Вспомнив, как Джек ушел, чтобы подумать самостоятельно, И мою убежденность в том, что мы с Джеком отлично работали вместе, даже если это означало, что порой нам приходилось работать в порознь, ведь у нас всегда была одна и та же конечная цель. Я посмотрела с Йозе в глаза. Хорошо. Хорошо? Она не стала скрывать своего удивления. Да, при условии, что это будет анонимно. Предведя ее возражения, я подняла руку. «В конце концов, я разрешу вам использовать мое имя, но сейчас мне нужна ваша помощь в изгнании нашествия нежелательных вредителей, которые в настоящее время заполонили мой дом и даже развлекаются, мучая конкретного режиссера». Сьюзи улыбнулась, и я вспомнила, что у нее тоже имелись причины точить зуб на Марка, но тут ее губы скривились. Как бы заманчиво это ни звучало, я не думаю, что смогу напечатать что угодно. Но вы уже напечатали. Одну минутку. Я закрыла глаза и дословно процитировала статью, которую она напечатала в «Пост and Курьер». Я прочла ее так много раз, что выучила наизусть. Раскопки цистерны в бывшей резиденции Вандерхорстов на тред стрит все еще продолжаются. Но неназванный источник сообщил мне, что там спрятано больше тайн, и в некоторых частях нашего общества уже делаются ставки по поводу того, будут ли владельцы дома жить вместе к тому времени, когда будет обнаружено последнее сокровище. Я улыбнулась. И любой, кто читает вашу колонку, знает, что вы не чураетесь использовать анонимные источники, покуда это помогает продавать «Вашу газету». Сьюзи полезла в сумочку и достала телефон. «Я свободна в понедельник утром. Встретимся у вас в офисе». «Нет. Как насчет Вашингтон-сквер? Я очень не хочу, чтобы мой муж или кто-то еще видел нас вместе. В восемь часов парк обычно бывает пуст. Я вытащила из крошечной сумочки телефон и нахмурилась. Вообще-то мне также нужен мой настольный календарь. «Не могли бы вы прислать мне подробности по электронной почте и в текстовом сообщении? И на всякий случай позвоните Джоли, секретарше в моем офисе. Это самый надежный способ». Сьюзи ввела информацию в свой телефон. «Тогда ладно, буду с нетерпением ждать. Надеюсь, я не ошибусь, если скажу, что давно пора». Мы попрощались, и она вышла из туалета, очень довольная собой. «О чем это было?» — спросила Джейн. Я взялась за ручку двери и потянула, чтобы ее открыть. «Пойдем. Нам нужно вернуться, пока мужчины не подумали, что мы упали в унитаз». Джейн последовала за мной в ресторан. «Мелани», — в ее голосе прозвучала строгая нота. «Ты отдаешь себе отчет в своих действиях». «Разве я это делаю не всегда?» — парировала я. «Ты действительно хочешь, чтобы я ответила на этот вопрос?» Сделав вид, что не слышала ее, я проплыла мимо других столиков к нашему. Когда мы подошли, мужчины встали, и мы вышли из ресторана всей нашей компании. Томас предложил подбросить Джейн до ее дома, чтобы сэкономить нам время. Я моментально ухватилась за эту идею и отмела все доводы Джейн. И все же, даже когда Джек вез нас домой, Мне казалось, что я чувствую, как сестра прожигает взглядом мне затылок. Или же это старая и новая версия Мелани играли в перетягивание каната с моей совестью.